Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова, но напрасно мелькали передо мной разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. Десять раз ряду прочел я слова «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой».